Глава восьмая. На следующее утро Блайд попыталась вернуть зеркало жизни, но обнаружила, что коридор, ведущий в ее покое, исчез. В течение часа девушка бродила по верхнему этажу и прищуривалась в надежде, что свет сместится, и она увидит проход. Однако она всегда возвращалась к тому месту, откуда начинала, к портрету давно умершей женщины. На этот раз, снова оказавшись у картины, Блайт присела с зеркалом в руке. Зеркало было не из стекла, а из полированного обсидиана, и ее отражение скрывалось в темноте и густой дымке. Тем не менее, девушке было трудно отвести от него взгляд. Не из-за своего нелепого вида в нескольких платьях и пальто, а потому что чем дольше она смотрела на чернильную поверхность, тем больше рассеивалась дымка. Ее палец скользнул по резной ручке, когда она прищурилась, приближая свое отражение. Блайт протерла глаза, но это не помогло рассеять тьму, которая клубилась не внутри зеркала, а снаружи, позади нее. Блайт напряглась, понимая, что это не обман зрения. «Так вот, в какие условия поселил тебя мой брат?» Из нависших над ней теней появился ангел смерти. Блайт узнала его по тембру голоса и окутывавшей его тьме, но когда он подошел и встал перед ней, то принял обличие, которое она раньше не видела. Перед девушкой был нежнец, а широкоплечий мужчина со светлой кожей, серыми глазами и волосами цвета кости. И хотя он выглядел как человек, в нем оставалась неестественная неподвижность, придававшая ему даже более устрашающий вид. Его грудь не поднималась и не опускалась от ровного дыхания, и, как и Сигна, он моргал не так часто, как следовало бы. Они с ее кузиной составляли поистине пугающую пару. «Едва ли твой брат славится своей добротой?» Блайт повернулась к Ангелу Смерти и положила зеркало на колени. Ее взгляд скользнул к извивающимся теням у его ног, где леса-предательница уже описывала круги. «Неужели я все-таки замерзла до смерти? Ты поэтому здесь?» Блайт плотно сжала губы, когда ангел смерти наклонился к лесе и погладил ее по спине рукой в перчатке. Проклятая тварь практически заморлыкала. «Рок судьбы, возможно, и хочет, чтобы ты сдалась», — сказал ангел смерти но не зайдет так далеко, чтобы убить тебя». Мужчина выпрямился, и в его руке появилось письмо. Ее письмо, то, которое она написала Сигне. «Оно предназначалось не тебе». блайд знала, что однажды ангел смерти помог ей, нарушив правила, чтобы сохранить ее жизнь, но, несмотря на это, девушка не смогла сдержать гнев. «Сигна дала его мне». «Она не обладает силой перемещать других людей», — пояснил мужчина. «Но вот я могу проскользнуть сквозь тени, как ты красноречиво выразилась, и переместить тебя в фоксглав». Блайт едва дышала от страха и думала лишь о том, что ей придется приблизиться к нему, а ему прикоснуться к ней. Она скользнула взглядом по его рукам, остановившись на кожаных перчатках». На самом деле вся кожа, за исключением лица ангела смерти, была закрыта. На нем были элегантный черный сюртук, затянутый под горло галстук, брюки в тон и ботинки явно высокого качества. Блайт подумала о том, что в таком виде его можно было бы назвать красивым. Но она все равно не понимала, как Сигна могла влюбиться в буквальное воплощение смерти. В его присутствии Блайт не могла даже дышать, словно горло забивалось гравием, и каждый вдох отдавался хрипом. Но «Ангел Смерти» был ее билетом в фоксглав. Только он мог вытащить ее из вистерии в приличное общество, пока она от скуки не отгрызла себе руку. Когда взгляд «Ангела Смерти» упал на зеркало, Блайт быстро спрятала его в юбке. «Это больно?» Спросила она, охваченная ужасом, когда на лице Ангела Смерти появилось страдальческое выражение. «Нет, но довольно странно». Он медленно перевел взгляд на ее лицо. «Я клянусь всем своим существом, что никогда больше не причиню тебе боли, и еще поговорю с братом, чтобы устроить тебя в покоях получше». Ангел смерти наблюдал за ней с таким напряжением, что Блайд вздрогнула, не зная, что делать с клятвой. Было что-то странное в том, с какой непреклонностью он произнес эти слова, хотя если именно они сохранят ее жизнь, то она с радостью их примет. Не нужно с ним говорить. Хотя блайд чувствовала себя неуютно от такой близости к смерти, она встала и твердо посмотрела в эти странные, немигающие глаза. «Я сама разберусь. Если Арис узнает, что я разговаривала с тобой, то разозлиться еще сильнее. Меньше всего мне нужно, чтобы он подумал, будто мы сговорились против него». Девушка шагнула вперед, и, прежде чем ангел смерти успел возразить, спросила. «Ты клянешься своей жизнью, что это меня не убьет? С тихим вздохом, похожим на смешок, он ответил «Клянусь». «А как насчет Сигны?» — настаивала девушка, не в состоянии избавиться от беспокойства. «Ты клянешься и ее жизнью тоже?» Челюсть ангела смерти напряглась. «Это лишнее, хотя мой ответ неизменен. Перемещение тебя не убьет». Он протянул руку, но не прикоснулся к ней, оставив решение за Блайт. Даже сквозь перчатки прикосновение к ангелу смерти напоминало погружение в ледяное озеро. Ее тело будто окаменело, так что Блайт забыла вдохнуть, вспомнив об этом только тогда, когда перед глазами потемнело. Ей казалось, что она плывет. Земля под ногами словно уступила место воде, и девушка соскользнула вниз». Похожее чувство охватило ее несколько дней назад в саду матери, но сейчас все ощущалось иначе. Ей было холоднее, но спокойнее, страшно, но при этом совсем не больно. Блайт оказалась вне времени, потому что исчезла из вистерии и прибыла в Фоксглав в мгновение ока, хотя почувствовала себя так, словно прошли века. Девушка покачнулась, привыкая к деревянному полу под ногами, и прищурилась от света, пока, наконец, не смогла разглядеть помещение, в которое привел ее ангел смерти. Комната напоминала кабинет, хотя находилась в полнейшем беспорядке даже по сравнению с кабинетом ее отца. Повсюду были разбросаны бумаги и журналы, раскрытые на столе и полу. Несмотря на бушующее море и серое небо за окном, поместье было ярко освещено. Тут было тепло. Так тепло, что Блайд вздрогнула, когда жар начал разливаться по телу. Она сжимала и разжимала кулаки, пытаясь вернуть чувствительность к конечностям, и тут же поняла, что зеркало жизни исчезло. «Ладно, лучше пусть оно будет у смерти, чем у неё». Он подошел и встал позади Сигны, которая сидела, скрестив ноги, на полу в нескольких метрах от Блайт. На ее губах играла искренняя улыбка, несмотря на круги под глазами и растрепанные волосы. Пятна на ее платье заставили Блайт задуматься, когда она в последний раз переодевалась. Хотя этот вопрос должна была задать Блайт, Сигна опередила ее. «Что, черт возьми, на тебе надето?» Блайт посмотрела на свои тапочки и несколько платьев, на которые было накинуто шерстяное пальто. Ей так не терпелось уйти, что она даже не подумала о необходимости подготовиться. «Кажется, на мне пижама». «Ты в этом спишь?» Сигна моргнула своими странными, слишком большими глазами, а затем повернула голову к жнецу. «И ты не дал ей переодеться?» Ангел смерти опустился на стул рядом с Сигной, поглаживая по голове своего огромного пса Гандри и откинулся на спинку. Она не просила об этом. В этот момент сходство между ним и роком судьбы было очевидным. Блайт не понравилось, как смерть прищурился и как склонил голову на бок, разглядывая ее словно головоломку, которую следует разгадать. Особенно если учесть, что единственной загадкой был замысел Сигны. Что все это значит? Спросила Блайт, подобрала юбки и перешагнула через журнал, присев на корточки, чтобы рассмотреть беспорядочные каракули. Хотя Сигна все еще косилась на многослойный наряд Блайт, ее лицо просветлело от вопроса. Оказывается, моя мать вела дневник. «Мы нашли десятки тетрадей под двойным дном ее сундука. С их помощью я хочу выяснить, кто убил моих родителей». Стоило догадаться, что Сигна обязательно найдет покрытую мраком тайну, если предоставить ее самой себе. Блайт подошла к дневнику, над которым сидела Сигна, и провела пальцем по пожелтевшей странице. Хотя прикосновение было нежным, Кузина нахмурилась и отодвинула дневник, когда решила, что Блайт на нее не смотрит. Неудивительно, что тени под глазами Сигны были такими глубокими. Она была похожа на дракона в глубине своего логова, который прятал сокровища от всех, кто осмеливался приблизиться. Ангел смерти поёрзал, наблюдая за Сигной, и нахмурился. Если поведение девушки нервировало даже его, то, похоже, кузина была на грани безумия. Блайт обрадовалась, что написала Сигне, пусть и с корыстной целью. Блайт уже собиралась закрыть один из дневников и что-нибудь сказать, когда внимание Сигны переключилось на дверь позади нее. На лице кузины тут же отразилось недовольство, когда она встала перед Блайт, словно преграждая путь. Позади нее низко зарычал Гандри. «Закрой глаза, если тебе мешает свет», — прошипела Сигна, бросая острые, как бритва, взгляды в сторону пустого дверного проема. Затем добавила уже мягче. «И нет, Лиам, у нас есть все, что нужно. Спасибо». Блайт выглянула из-за спины Сигны, пытаясь понять, с кем разговаривает ее кузина. Но, как бы сильно она ни щурилась, никого не увидела». Прошло еще несколько секунд, прежде чем Сигна расслабилась и пояснила. «Не волнуйся, это были всего лишь духи». От Блайт не ускользнуло пренебрежение в ее голосе, как будто разговор с духами был обычным делом. «Не обращай на них внимания, большинство из них безобидны». «Большинство?» — эхом отозвалась Блайт, чувствуя, как сердце сжалось от страха. Сигна подняла с пола один из дневников и пометила страницу лепестком розы, который взяла из вазы. «Даже если они начнут шалить, с тобой все будет в порядке». И хотя Блайт любопытно было узнать, на что именно способен дух, меньше всего ей хотелось, чтобы один из них преследовал ее. Девушка оглядела комнату и царивший в ней хаос – и, изобразив на губах фальшивую улыбку, спросила. «Здесь на удивление тихо. Куда подевался весь ваш персонал?» Большинство сбежало после бала. Сигна осторожно обогнула две тетради и наброски, раскрытые на полу. Не смогли смириться со слухами о привидениях. «Но теперь у меня есть лем, и ты просто не поверишь, насколько удобно иметь дворецкого призрака. О!» И Элейн все еще здесь. Она главная, хотя ей почти не с кем общаться, учитывая, что она не может увидеть Лиама. Хотя это неплохо, ведь он считает главным себя. Нам приходится постоянно придумывать для него задания, иначе он начинает выбивать окна. Что ж, я бы попросила Элейн принести чай, чтобы вы могли повидаться, но это вызовет тысячи вопросов по поводу твоего приезда. Блайт задумчиво кивнула, еще раз бросив взгляд на Ангела Смерти, переваривая новую информацию. На этот раз он встретился с девушкой взглядом, и тени под его глазами свидетельствовали о том, что не только ее пугает состояние Сигны. Хотя бы Ангел Смерти не потерял рассудок. Несмотря на то, что Сигна казалась здоровой и счастливой, Было ясно, что она проводит слишком много времени в обществе мёртвых. Даже очередная тайна, которую она собиралась разгадать, была связана со смертью. Блайт поморщилась. Она понимала желание кузины раскрыть убийство родителей, но ей некуда было спешить, и не было другой причины прятаться в поместье и терять остатки человечности, как и остальных членов ее компании. Блайт нежно взяла Сигну за руку и крепко сжала ее. «Похоже, нам многое нужно обсудить, кузина. Но мне бы так хотелось насладиться солнцем. Что скажешь, если мы оденемся и продолжим разговор за пределами дома?» Хотя Сигна бросила последний взгляд на дневник у себя за спиной, она ответила на пожатие. «Отличная идея, как только дочитаю последнюю страницу».